Один из предметов ожесточенного спора в современном мире является святость Иерусалима для мусульман. Я не нашел в Коране ни одного упоминания этого города. Чаще всего там упоминается Мекка 15 раз. В Суре 6 скот она названа матерью городов. Четыре раза упоминаются жители Мекки, Миканцы. Упоминаются также и другие географические названия. Гора Рафат, долина Минна, Сирия, Ухуд и так далее. В суре 17 «Ночной перенос» упоминается о разрушении Иерусалимской мечети, но судя по контексту, имеется в виду разрушение иудейского храма римлянами. Мне не удалось найти, когда Иерусалим стал называться городом трех религий, но уж точно не во времена возникновения ислама. По крайней мере, еще в средние века он не считался для мусульман святым городом. При прочтении Корана создается впечатление, что Аллах довольно строг к своей пастве. Первое. 1. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от их обоих. Сура 4. Женщины. Верующими являются только те сердца, которые испытывают страх при упоминании Аллаха. Сура 8. Добыча. А вообще фраза «бойтесь Аллаха» встречается в Коране 39 раз. Кроме того, Около 80 раз Коран призывает бояться Аллаха в разных других интерпретациях. Но при этом часто упоминается, что Аллах милосердный, прощающий и тому подобное. Теперь мы подошли к рассмотрению вопроса о миролюбимости ислама. Одной из самых центральных тем Корана, я бы назвал ее самой центральной, является тема отношения к немусульманам. Только несколько сур не затрагивают эту тему. этим Коран сильно отличается от Торы и Евангелия, в которых люди других религий упоминаются намного реже. Хотят, хотя Тора также не жалуют другие народы, но об этом не говорится так много, как в Коране. Весь Коран в русском переводе включает около 131 тысячи слов. Из них неверующий встречается 292 раза, беззаконник 124 раза, многобожник 57 раз. прямых Призывов «убивать не мусульман просто так, не в бою» почти не встречается. Но то, как Аллах расправится с ними, упоминается очень часто. Вот перечень бед, которые обрушит Аллах на голову неверующих. Они пропадут в геене огненной 80 раз, сгорят в огне около 15 раз. Их ждут мучительные страдания 47 раз, им уготованы проклятия 20 раз, а также различные другие типы мучений 190 раз. Кроме того, они сгинут, на голове им будут лить кипяток, и еще около сто раз встречаются разные другие страсти, которые ожидают их. Пламя, оковы и тому подобное. Одна из основных идей Корана в том, что неверующие в Аллаха должны начать в него верить. Причем не обманывать окружающих, а действительно верить. В противном случае ничего хорошего их не ждет. 71. Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Гиену. Сура 39. Толпы. Ну а верующих Коран призывает радоваться по этому поводу. 3. Обрадуйся же вестью о мучительных страданиях неверующих. Сура 9. Покаяние. Помните разные радостные толпы мусульман в арабских странах после падения близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Многие телевизионные каналы транслировали эти радостные лица. Все это согласуется с текстом Корана. Думаю, мусульманин, прочтя этот анализ Корана, скажет, что получилось пристрастно или односторонне. Согласен. Да и не все, что пишется в самой важной религиозной книге, отражается в реальной жизни. В Евангелии Христос призывает подставлять вторую щеку после удара по первой. Это не помешало крестоносцам тысячу лет назад пролить немало крови. Их действия никак не были согласованы с человеколюбием Христа. Обратить ваше внимание хочется на другое. В какие бы времена верующий отрок не начал изучать религию, и какие бы толкования в это время ему не преподавали, знакомиться он будет в первую очередь с первоисточниками. Иудей станет изучать Тору, христианин, Евангелие, а мусульманин Коран. А в Коране почти в каждой суре он прочтет о том, что 101. Воистину неверующий является вашими явными врагами. Сура 4. Женщины. О том, что Аллах расправится с ними, и о том, что это должно наполнить радостью сердца мусульманина. Если тебе будет не лень, читатель, поброди по различным мусульманским форумам в интернете. Их и на русском языке хватает. Прочитай, о чем там дискутирует молодежь. Воинственный дух и призывы к насилию в этих форумах встречаются на порядок чаще, чем мирное обсуждение. Думают, что тешить себя мыслью об исламе, как о мирной религии, по отношению к немусульманам, может только человек, который не прочел Коран. Закончить этот подраздел мне хочется словами профессора Маше Шарона, Одного из ведущих мировых арабистов и специалистов по исламу. В исламе нет разделений на умеренное и радикальное направление. Умеренный ислам – выдумка Запада. Ислам – изначально фундаменталистское учение, основывающееся исключительно на Коране и священных текстах. У него по определению нет других версий. Если вы хотите сделать вывод о характере религии, обратите внимание прежде всего на эсхатологические пророчества. Согласно исламскому вероучению, мессия Мехди не придет, пока не будут убиты евреи, а христиане не будут гореть в аду. Это мучат в школах и не только в ваххабитских.